Замри. На западе Франции лежит, омываемый водами Ла-Манша и Атлантического океана, полуостров Британь. Основное занятие его жителей огородничество и скотоводство. Но несмотря на это, есть здесь такой участок земли и довольно большой, возделать и обработать который не посмел ни один бретонец в течение многих сотен лет. Он называется аллей Менгиров. Менгиры это неоталосонные продолговатые камни четырёх-пятиметровой высоты, поставленные вертикально. Кто и когда соорудил эту аллею, неизвестно. Но прежнее назначение аллеи учёные выяснили. Оказалось, что это одно из свидетельств поклонения духам умерших, а камни своего рода жилище этих душ. Почитание камня одно из древнейших верований человека. Отголоски их встречаются довольно часто. Иногда они напоминают о себе поэтическими сказами и легендами. Вспомните хозяйку медной горы Божова, которая волшебная ящерка, оберегая своё богатство, превратила жадного человека в камень. Или многочисленные крымские легенды о медвежьей горе. В скалах монах и дива, в камнях мать и дочь. Разные начала у этих легенд, а конец всегда один. То спасаясь от врагов, то в наказании за грехи, за непослушание Всемогущему, превращались люди в камни, а души их, и злые, и добрые, получали в этих камнях бессмертие. О том, что когда-то верили будто с помощью особых магических заклинаний можно превратить своего недруга в камень напоминает и безобидная детская игра замри но иногда пережитки этой древней веры оказываются далеко не безобидными те камни на которых углубления отверстия напоминают по форме отпечатки рук или ног Издывы почитаются святыми, как и места, где их находят. К ним идут и идут люди, часто пускаясь в изнурительные путешествия и поездки. Идут за исцелением от болезней, привозят сюда детей, приносят камням, богам подарки. Но есть ещё камни небесные, падучие звёзды, как их называют в народе. У Пушкина в Евгении Онегине есть такие строки: Когда ж падучая звезда по небу темно улетела и рассыпалась, тогда в смятенье Таня торопилась, пока звезда еще катилась, желание с сердца ей шепнуть. И сейчас еще многие, заметив падающую звезду, спешат загадать желание и верят, что оно исполнится. Но название «падучая звезда» неправильно. Звезды, так же как и Солнце, представляют собой огромные раскаленные тела. Они находятся на таких больших расстояниях от Земли, что их перемещение в пространстве мы вовсе не замечаем. В отличие от планет, названных так, потому что они изо дня в день меняют свое положение на небосводе, звезды столетиями сохраняют одно и то же положение, недаром еще и с древля, Астрономы называли их неподвижными, с неба они падать никак не могут. Помимо планет и звёзд, есть ещё и другие небесные тела глыбы, камни, песчинки. Они совершают свой путь в мировом пространстве, порой залетают и в земную атмосферу. Врываясь в неё с большой скоростью, эти частицы испытывают сопротивление воздуха, накаляются и сгорают. Если в земную атмосферу ворвётся частица весом до 0,1 г, на небе появляется яркая, но очень короткой по времени вспышка метеор. Она означает, что при взаимодействии с воздухом частичка вещества из космоса полностью сгорела. Иногда в земную атмосферу залетают частицы покрупнее След от их сгорания бывает ярче и продолжительнее. Такие светящиеся тела называют болидами. А порой не сгоревшие остатки небесного камня достигают земной поверхности это метеориты. Люди долго обожествляли небесные камни, они молились на них, приготавливали Из их порошка целебное снадобье. Царь Александр I велел выковать из метеоритного железа меч, лелеял надежду, чтобы это небесное оружие помогло победить Наполеона. Древние, наблюдая падающие звёзды, могли предполагать всё самое худшее: и гнев богов, и грозное предостережение, и кару за грехи. В ожидании, когда небесный посланец достигнет земли, они перебирали свои поступки и молили богов отнестись к ним помилостивее. Но порой наши современники ничуть не лучше дикаря. Например, когда в сентябре 1948 года жители Саратовской и Пензенской областей с изумлением обнаружили на небе туманную фигуру, напоминающую по форме цифру «три», Соверные люди не замедлили разнести весть о приближении какой-то беды, о которой предупреждает небо. Беды, конечно, никакой не произошло, и учёные объяснили, в чём дело. В этот день в земную атмосферу ворвался болид. Взорвавшись, он на некоторое время ярко осветил местность и исчез, оставив туманное облачко. Сильные атмосферные ветры превратили облако в тройку. С метёрными явлениями связана ещё одна древняя суеверная примета. Вы о ней наверняка слышали. Какой-кто верит и сейчас, что падение каждой новой звезды якобы обозначает смерть какого-то человека. Почти на однако что за год в атмосфере нашей планеты сгорает несколько десятков миллиардов то есть во много раз больше, чем число людей, живших на Земле за все время существования человеческого рода. Общий вес метеоритного вещества иногда достигает за год 100 тысяч тонн. Но все это люди узнали не так давно, а раньше они с паническим ужасом вглядывались в небо, по которому катилась падающая звезда. Еще страшнее было, когда наступало время метеоритов, Звёздных дождей, звёздные дожди это изумительное по красоте зрелище. В определённое время наша Земля в мировом пространстве встречается с роями метеорных частиц, и они в особенно большом количестве попадают в земную атмосферу. Тогда люди оказываются свидетелями одного из красивейших атмосферных явлений. Причины возникновения звёздных дождей были долго неизвестны. Когда люди видели, как по небу несутся и гаснут ни одна, ни 100, а несчастлимое количество звёзд, они думали, что наступает конец света. Множество ангелов, писал в 1533 году новгородский летописец, свидетель звёздного падения, стреляла огненными стрелами, падающими как дождь, сильно и стуча. А в 1933 году суверные жители Испании, напуганные таким явлением, приготовились к смерти и под похоронный колокольный звон поспешили к священникам за отпущением грехов. Лучшим подтверждением того, что в звездных дождях нет ничего сверхъестественного, является точное предсказание времени их наступления и места на небосводе, откуда они приходят. Все метеоритные потоки, с которыми может встретиться земля, расписаны у астрономов на многие годы вперёд. Первый звёздный дождь искусственного происхождения прошёл над землёй 14 апреля 1958 года. Жители острова Барбадос в районе Карибского моря увидели, как по небу летела большая звезда с ярким хвостом. Потом от неё делились меньшие. Вот последние рассыпались и упали в море огненным дождём, а через некоторое время и главная звезда взорвалась, украсив небо роскошным фейерверком. Эта звезда была вторым советским искусственным спутником Земли. Совершив заранее определённый путь, именно в этот день Вошёл он в плотные слои земной атмосферы. Его поверхность раскалилась, металл расплавился, и, взорвавшись, спутник разлетелся на мелкие огненные осколки.